Глава т Герой едет на коне, в руках лютня, гитара, как вариант, и наигрывает мелодию. Ну, так в фильмах представляют то, как должны путешествовать герои повествования. И не только в фильмах, в романах, повестях, балладах и всех подобных мозговых выделениях разнообразных авторов. Почему-то никто не рассказывает о том, что, во-первых, от лошади воняет. Так воняет, что же с души воротит. И это понятно. Попробуй-ка, походи по такой ж аре, да еще, чтобы на твоей спине сидел придурок 80 килограммов весом. А с боков еще и приторочены переметные сумы, м у которых, конечно же, не такой вес, но очень даже приличный. Во-вторых, воняет от тебя самого. Ведь на тебе суконная дорожная куртка, завязанная под горло. Высокие сапоги, такие же плотные штаны и шляпа, дающая тень, уставшая от солнца физиономии. Зачем все такое плотное? Это следующий пункт неприятностей, которые падают на голову путешествующего в средние века. Кстати, без шляпы тут никак. Почти что неприлично. Ну, примерно как у нас ходить по улице в одних трусах. Да, срам прикрыт. Да, лето, жарко. И, скорее всего, слова никто не скажет. Труси лявому. Но будут смотреть как на придурка. Джентльмен должен путешествовать и просто передвигаться по улице только в шляпе. Да, мы тоже. Пот льется, смешивается с пылью, которая, как ни берегись, все равно проникает под закрытую одежду. И такие расписываются по коже картины. Пикассо отдыхает. Я когда увидел голую Соньку возле ручья, начал хохотать. Она даже обиделась. Ночью эта чучундра расстегнула куртку, рубаху, ехала как на прогулке. И вся эта пыль размазалась по недотепе, превратив ее в нечто подобное зебре. Ну вся, все в темных полосах, даже лицо. На лицах у нас повязки вроде антисептических масок. Платки. Дышим через них, так что половина лица белая, половина серая. Впрочем, я потом отказался от повязки. Лучше буду плеваться чернотой, чем потечь в повязке, задыхаясь, стараясь вытянуть сквозь ткань очередной глоток воздуха. Уже через неделю мое бледное, как у вампира, лицо стало кирпично-красным, как и положено всем пограничным реднекам. Принцем я теперь точно не выгляжу. Не принцем, королем. Смешно, конечно, но вообще-то для меня бледная кожа, почти лишенная меланина, создает определенные неудобства. В своей прошлой жизни я был довольно-таки смуглым парнем, и мое лицо не отличалось аристократической бледностью, тем более эльфовскими очертаниями. А тут представляю, если бы я у л е к с я позагорать на солнце. Кожа слезла бы со спины лоскутьями после получаса нахождения на с о л н ц е п е к е Так что, лежу на пляже, я им лею, здоровье свое не жалею. Теперь не для меня. А вот и третий пункт. Пыль. О, это нечто. Тракт глиняный, с вбитой в него щебенкой. Представляю, во что он превращается во время сезона дождей. Здесь есть дороги, мощеные камнем и даже брусчаткой. Я имею в виду, здесь это в Империи вообще в мире. Но мы движемся на север, границам Империи. И, может быть, даже за границей Империи. По крайней мере, так считают в Ворке, это их земля, а не имперская. Потому здесь еще не построили настоящие магистральные тракты уровня центра страны. И такой-то тракт за счастье. Пусть даже он весь в выбоенных, а местами в дождь, по самой «не хочу» может увязнуть здоровенный фургон. Главная дорога есть. И вот по этой дороге слой пыли толщиной сантиметров 10, а местами и толще. Пыли больше похожи на пудру. Пыли, к о т о р ы е будучи п о д н я т ы в воздух ногами, копытами и колесами, висит над землей часами. Летом здесь редко бывают ветра и тем более дожди. Так что пыль осаждается на землю долго, очень долго, слишком долго. Да ей не дают упасть, мы ведь на тракте не одни. То обгоняем какой-нибудь караван, то караван попадается навстречу. В одиночку здесь не ходят, хотя до мест, где больше всего бесчинствуют ворки еще далеко... но хватает налетчиков и безворков. На каждом тракте всегда имеются свои разбойники, мечтающие поживиться за счет проезжих богатеев. Деревенскому жителю все в дело. И как было на земле, частенько разбоем подрабатывают все жители окрестных деревень. Одни наводят на цель, другие грабят, делясь потом с наводчиками. Идет нормальная, привычная всем жизнь. Купцы собирают караваны, нанимают бойцов для охраны, так что всем есть работа. Все отщипывают от общего пирога. Ну а то, что купцов время от времени грабят и даже убивают, так это только лишь влияет на стоимость перевозимого товара. За опасность можно и цену поднять. За день мы прошли через десяток деревень, и даже больше. Ничего примечательного не увидел. Деревня как д е р е в н е Все пытаются кормиться от тракта. В каждой лавка с продуктами, небольшая тошниловка, где за довольно-таки приличные деньги тебя накормят или вкусным обедом, или похлебкой из гнилого мяса. Зависит от жадности хозяина кухни. Разные миры, разные уровни цивилизации, но вот только жизнь возле трактов совершенно не меняется. На хлебники, выжиги, жулики и грабители. Во всех мирах и цивилизациях. Будут тут летать антигравитационные глайдеры? И все равно найдутся жулики и грабители, которые станут разводить пролетающих туристов. Был бы у меня Урал с тентом, загрузил бы я всю нашу толпу, и через сутки мы были бы уже на месте. Но это не земля, и мир здесь соответствует нашему средневековью. Тут живут неспешно, а путешествуют неделями и месяцами. Мне, жителю урбанистической земли, это все дико, и я никак к такому положению д е л не могу привыкнуть. Пока ехали через маленькие деревни, на улицах почти никого не видели. Вернее, на улице. То есть на тракте, разрезающем деревеньки на две части. Опять же, не видели никого, кроме встречных и попутных караванов. Жара, солнце печет. Все местные жители или в полях, или пасут скот, или спят, прячась в тени. По уже заведенной привычке, днем на пару часов останавливались на отдых. Поить лошадей, и обедать, купаться. Вымылись, прополоскали одежду, которая сохнет на солнце за какие-то полчаса, и вперед, к светлому будущему. Кстати, в о л е н е в о л е й убедился в том, что моя бабуля очень многим молодым девчонкам даст сто ч к у в п е р е д Купаемся-то практически все вместе, не расходясь по сторонам. За исключением дежурной, она купается после нас. Так что рассмотрел бабулю во всех, так сказать, подробностях и был немало удивлен состоянием ее тела. Если поставить Лерку рядом с ней, то все отличие девчонки будет в том, что она чуть постройнее, и грудь сестры торчит пожестче. В остальном, если не видеть глаз и лица бабуля, старшеклассница, да и только. Вот же дал бог здоровья этим воркам. Даже завидно. Впрочем, а я-то кто? Я теперь и есть ворк. Да еще какой? Из ворков ворк. Типа король. Ночевать решили в большой деревне с населением в тысячи полторы человек. Можно даже назвать этот населенный пункт не деревней, а небольшим городом. Это на земле полторы тысячи, т о что-то вроде обычного колхоза, а тут все равно как а н а л а к райцентра с 50 т и д ы с я ч н ы м населением где-нибудь в Приволжской глубинке. В приложении к карте было указано, что в этом городке имеются два трактира, храм, лавки и даже бордель. Я когда читал описание, прямо на коне, стараясь не выпускать контроля над строптивой скотиной, задумчиво подпустил шуточку о том, что стоило бы мне посетить бордели, посмотреть, какие услуги предоставляет это славное заведение, чем вызвал шипение, очень похожее на то, какое бывает, если спрыгнуть в яму, полную нагретых на весеннем солнышке и жаждущих размножения серых гадюк или кобр. Я такой штуки никогда не делал, не спрыгивал в кубло, но, думаю, именно так змеи и шипят. Потом мне было заявлено, что если я желаю просветиться в данном вопросе, то возле меня имеются специалисты, которые продемонстрируют мне все то, что я могу получить от грязных, мерзких, больных телом и головой девок, от которых воняет селедка и п о м о й к о й И мне должно быть стыдно даже говорить об этом в приличном обществе. Приличного общества я тут не заметил, о чем сразу же известил моих телохранительниц. Я собираюсь говорить на любую тему, и м н е тут никто не указ, чем вызвал снова змеиное шипение». Вместе с хихиканьем моей бабушки, реакцию которой на какие-то события или слова, я до сих пор предсказать не могу. Обычно бабуля представляет из себя мраморную статую, по самую макушку затянутую в условно белую ткань. э м о ц и и ноль. Максимум – ядовитые подколки или прямая критика действий члена нашей группы. Но надо же чем-то развлекаться в дороге. Мы то переругиваемся, то смеемся, то обсуждаем какие-то события из нашего совместного прошлого или вообще говорим на совершенно отстраненные темы. Например, об истории государства, истории королевства ворков, о Северном Союзе, с которым воевали до тех пор, пока у империи не появились тяжелые бомбардировщики. О том, откуда вообще взялись эти драконы, как их воспитывают, размножают, содержат. Между прочим, слушать рассказы о драконах было очень интересно. На самом деле, откуда они взялись? И как это драконы вдруг начали подчиняться людям? Вот только представить, стратегический бомбардировщик с ужасающей разрушительной мощью, И он, ко всему прочему, разумен практически на уровне человека. И как заставить его подчиниться человеку? Вдруг выяснилось, что историю о перводраконах знают все, кроме меня. Ее проходят в школе еще тогда, когда дети только-только начинают познавать мир. Знают даже имена драконов, с которых все началось. А получилось все как. Чешуя, кости, все, что есть у драконов, это большая ценность. И с надобья можно сделать, и украшения. Чешуя очень-очень красиво. и непробиваемую броню, сделанную из чешуи, и при этом очень и очень легкую. Только, само собой, носить такую броню могут самые богатые из людей этого мира. У императора, например, имеются несколько полных доспехов из драконьей чешуи, разного размера доспехов, в том числе и женские. Так вот, если в мире есть нечто ценное, значит, найдутся и те, кто захочет ценное взять с себя, а потом продать его за большие деньги. То есть искатели сокровищ, охотники за чешуей. И вот одна семейка искателей, типа сталкеров, забралась в поисках чешуи и всяческих других ништяков на остров в океане. Одинокий такой остров, судя по всему, потухший вулкан, в жерле которого устроила свое гнездо безвестная дракониха. 10 драконих ь яиц, вот что было в этом гнезде. Три самца и семь самочек. Но об этом узнали уже потом. А пока счастливые сталкеры похватали яйца и были с ними таковы. Свалили, в общем. Скорее всего, им пришел бы конец. Дракониха, вернувшись домой и обнаружив пропажу, точно бы кинулась искать супостатов, а найти с воздуха суденышка проще простого. Но случился шторм. Шхуну унесло черт знает куда, и вся эта шайка мародеров оказалась на берегу, на имперском берегу. Говорят, что шхуну принес в империю божественный ветер. А того, кто сообщил в императорский дворец о том, что у него в руках имеются драконь и яйца, называют отцом драконов. На самом деле все было просто и вульгарно, все выброшенное на берег имущество считалось собственностью того землевладельца, кому принадлежит берег в данном месте. Местный землевладелец, после известия о том, что на берегу обнаружилась шхуна, выслал туда отряд своих мародеров, чтобы они разогнали мародеров деревенских, уже занявшихся грабежом несчастного корабля. Яйца драконов были найдены сразу, что не мудрено, они похожи на огромные опалы, которым придали круглую форму. Их пытались разбить, но яйца драконов — это вам не куриные, их так просто не возьмешь. Яйца доставили в поместье землевладельца вместе с двумя пойманными незаконными мародерами, и этот аристократ оказался достаточно умен, чтобы понять, какое сокровище попало к нему в руки. И сообщил во дворец. Само собой, его награда превысила все мечтания этого аристократишки, у которого за душой не было ничего, кроме гонора, старого поместья и толпы сомнительного сброда, нанятого на последние деньги. Богатая плата за яйца, титул отца драконов, прирезанная земля — вот награда расстаравшегося ради императора верного престолу дворянина. Что было потом, с этим самым отцом история умалчивает, как всегда и бывает в сказках. Жили-поживали, добра наживали. Скорее всего, не пережил богатство, спился, да и помер от цирроза печени. Это бабуля рассказывала, а она противница хэппи-эндов. Или просто знает, что там на самом деле случилось. Или это печальнее всего? За свои 100 200 Не знаю, сколько точно прожитых лет бабули. Старуха видела много и помнит гораздо больше, чем видела. А ехидство и ц и н и з м у у нее хватит на тысячу человек. Итак, драконы. Тогдашний император оказался человеком очень умным и деловым, и первое, что начал делать, искать тех, кто расскажет ему, как высидеть драконьи яйца и добыть оттуда огнедышащих чудовищ, способных служить великой, но нередко обижаемый соседями империи. Как ни странно, такой человек нашелся. Это был мастер медицины, м а к и лекарь, имя которого мне просто неинтересно. Он сообразил, как надо высиживать драконов, и даже поучаствовал в эксперименте. И несмотря на то, что многие завистники из числа ученых мужей, тот еще гадюшник, пророчили ему скорую гибель от руки разочаровавшегося императора, сумел высидеть яйца. Он понял, что у существа, исторгающего огонь, должна быть с этим самым огнем очень тесная связь. И тупо положил одно из драконьих яиц в костер. Дурь, да. Рисковал, да. Вот получил бы вместо дракона, испеченное драконь, яйцо, тут бы ему и конец. В старину умели казнить даже лучше, чем сейчас. Нынешние палачи пытают без огонька, вяло, и все равно д о б и в а ю с ь успеха. Без огонька это я погорячился. А тогда искусство пыток было возведено в абсолют, и хороший палач гордился умением предоставлять клиенту как можно более болезненные процедуры. Самое меньшее, чтобы сделали с нечестивцем, испекшим яйцо дракона, живьем сняли с него кожу. Но у него получилось, и он стал богат. Ибо хороший император умеет не только казнить, но и награждать. А в то время правил очень хороший император. И первым вылупился красный дракон ж а р д а р что означает «огненный». Я не старался запоминать имена всех драконов. Зачем мне это надо? Но, как оказалось, и бабушка, и девчонки почему-то эти имена знают. Итак, драконы повлуплялись, а затем уже к императору пришла законная мысль. И что с ними делать? Правда, а что делать-то? Дракон вырастает размером с хорошей корабль, а то и больше. Маленькие, с кошку величиной, даже эти могут исторгать огонь. А что сделают большие, когда вырастут? Как их удержать? Как управлять? Все оказалось просто. Те драконы, что вылупились во дворец, стали считать его своим гнездом, а людей, которые их кормили и воспитывали своими друзьями и братьями, и сами сообщили людям, что нужно найти тех, кто будет слышать их мысли – с е д а к о в Оказывается, драконы некогда были созданы расой прото-людей и обладают генетической памятью, позволяющей помнить прошлое. Бабуля, кстати, утверждала, что этими прото-людьми были н и кто иные, как предки ворков, выродившихся теперь до состояния лесных крыс. Как искали первых с е д а к о в как налаживали быт драконов и драконьих погонщиков, история умалчивает, да и неинтересно все это. г л а в н ы й результат был достигнут, с е д а к о в нашли. Вот так образовался первый драконий легион. Драконихи исправно откладывали яйца, которые в конце срока высиживания надо было активировать огнем, Вот почему кладки драконов обычно делают в жерлах вулканов. Температура нужна. Дракончики вылуплялись, росли, становились боевыми драконами. И теперь даже самый ушлый скептик не скажет, что содержание драконьих легионов не нужно и хлопотное дело. Даже если вчера была одержана победа над войском превосходящего по силе противника. Либералы н е такие. Им чем лучше в стране, тем хуже. Вот если б с Родиной какое-нибудь говно случилось, тогда да... Сидишь в кафе, поддернув на худых ножках узкие брюки дудочки, пьешь молочный фруктовый коктейль, почему-то называемый смузи, выпускаешь в сеть очередную фейковую новость и с кислым лицом говоришь «Я же предупреждал!» Но защищать Родину ты все равно не пойдешь. Что, я дурак, что ли? Пусть лохи воюют! Так называемые с е д а к и или всадники. Тут перевод имеет несколько вариантов. Связаны с драконами едва ли не кровным родством. Они слышат мысли драконов, общаются с ними, живут с ними вместе. Фактически это члены одной семьи. с е д а к и преданы империи, а драконы их? Драконам тоже хорошо. Им не надо добывать пропитание, скитаясь над океаном. Их детям ничего не угрожает. За драконьями яйцами такой уход, какого нет и за императорскими наследниками. За покушение на дракона следует немедленная и страшная смерть. Симбиоз драконов и людей выгоден обеим сторонам. н ну, о а враг сразу же познал силу стратегических бомбардировщиков, когда одно звено драконов в легкую превратило в пепел сильную, закованную в латы армию соседнего государства. Остальные недруги мгновенно усвоили урок, и на континенте воцарился мир. Нет, не так. Мир воцарился между империей и соседями. А то, что эти самые соседи грызут друг друга, это уж их проблемы. Я думал над услышанным и вначале не понял, а почему тогда империя не захватывает соседей? Обладая таким мощным оружием, почему бы и нет? Как я прочитал еще на Земле, множество исследователей категорично утверждали, что империя обязательно должна расширяться, иначе она погибнет. Новая т е р р и т о р и и это ресурсы и место для проживания подданных империи. Впрочем, подданные — это тоже р е с у р с Это производительная сила, которая создает капитал. Не будет подданных, не будет и капитала. Утрировано, конечно, но примерно так. И вот здесь уже и таится разгадка. Если взять как аналогию ситуацию с земными тяжело вооруженными рыцарями, можно сказать коротко, р ы ц а р и города не захватывают. Как и танки, рыцари годятся на то, чтобы рассеять войско, в ы ш е д ш и е на битву в чистое поле. Попробуй-ка залезть на стену в полном рыцарском снаряжении. Города захватывает самое что ни на есть пехтура. Легко вооруженная пехота, частенько едва обученная, можно сказать, пушечное мясо. Вот здесь есть драконы. И что? Для обороны великолепно. Пришло войско, которое хочет тебя побить. Ты выпустил драконов, и они нормально поджарили собравшуюся в поле толпу придурков, осмелившихся воевать с Империей. Ну и все. На том война и закончилась. А как драконы захватят город, территории? Спалить эти города? с п о л и т ь все населенные пункты, поля, леса? А зачем? Кто будет платить налоги? Кто будет обрабатывать землю? Свои крестьяне, которых пригнал из империи? Ну да, можно процентов на 10 закрыть потребности. Может, чуть больше, а может, меньше. А кто будет работать там, где работали эти крестьяне? Согнал их с места, и там работа не идет, и на новых землях еще не началась. Этак можно и денег лишиться. Новые земли захватывают пехотинцы, а их ограниченное количество. И стратегические бомбардировщики помогут им в этом от слова никак. Все равно как п о л и т из катапульта по воробью. Так что империя давно отказалась от захватнических войн и тихо, без афиширования своих действий, занимается ползучей экспансией. Ну как земной Китай, который давно понял, что воевать вредно для экономики и выгодно просто подсадить весь мир на иглу из китайских дешевых товаров. А еще рассылать во все стороны своих граждан, образующих анклавы, скупающих землю, предприятия, все, до чего дотянутся их руки. Задушить мир в своих теплых, могучих объятиях. Хорошая, умная и очень действенная тактика. Когда я слушал бабушку, у меня в голове шевелилась некая мысль, которую я все время пытался поймать за хвост. Так бывает. Вспоминаешь нечто важное, очень важное. Такое важное, что от этого может зависеть твоя жизнь, и не можешь вспомнить. Ускользает мыслишка, уползает, как шустрый выползок после дождя, и ты ничего, совсем ничего не можешь с этим поделать. Кроме как выругаться и махнуть рукой, потом додумаю. Но главное, чтобы не было поздно, это потом. Когда въехали в райцентр, в кавычках, солнце стояло уже совсем низко, над покрытыми лесом горами. Еще полчаса, и будет темно. В горах темнеет очень быстро, практически мгновенно. Так что мы сразу же направились в сторону большого трехэтажного здания с вывеской «Усталая лошадь», над входом в которое сиял яркий магический светильник, как доказательство состоятельности владельца заведения. Кстати, впервые за долгое время вижу т р е х э т а ж н о е з д а н и е Здесь почему-то не принято строить дома выше второго этажа. Вроде бы даже есть какой-то древний указ императора, запрещающий такие постройки. По случаю вечернего времени народу на улице прибавилось многократно. Припоздавший караван из пяти повозок и охранников, пастух, очень не хочется называть его ковбоем, но копия, черт возьми, только револьверов не хватает, погоняет стадо довольно-таки упитанных коров в количестве штук 200 Помощники пастуха точно такие же, отморозки ковбоя на вид. Погонщик яростно ругается с пастухом, мешает проехать. Тот также виртуозно отбрехивается. Жизнь идет своим чередом. На нас почти никто не обращает внимания, это понятно. Дюжина лошадей, на которых явно нет никакого коммерческого груза, да шесть путников, кому они интересны. И это хорошо. Чем меньше мы привлекаем внимания, тем лучше. Пусть и дальше на нас никто не смотрит, на ничтожеств. Я согласен побыть незаметным».